Монах вышел из зала в проем, когда-то служивший воротами. Дальше была глухая стена, и провожатый уверенно свернул направо. Белорус шел за ним, глядя в пол. Разин с Тураном шагали следом, посматривая по сторонам. Пленник казался приободрившимся. Когда входили в здание, брел понуро сутулившись, а тут как-то подобрался, голову поднял. Разин, задержавшись у поворота, окликнул Турана, а белорус присел, изучая пласты свежей грязи на бетонном полу. Наконец, обрадованно закричал. «Эй, здесь они проезжали! Это же Панча, следы! Я их всегда узнаю!» Коридор был настолько широк, что по нему без труда могли проехать крупные машины вроде Панча. Заканчивался коридор очередным проемом в стене. Часть пола верхнего этажа обвалилась, широкая бетонная плита – надежно оперлась на стены и образовала еще одну опорель. «Сюды теперь!» – бросил монах, поднимаясь по наклонной плите. Разин погладил склоны бетона. «Оно ну, не само так легло, взрывали, и нарочно так устроили, чтобы самоход вверх проехал. Давно?» «Давно, Туран!» Этажом выше монах снова свернул, и свежие следы колес на бетоне подтверждали, пленник не врет здесь и проезжала колонна. Колеи лежали между глухих бетонных стен, свет едва сочился сквозь прорехи и трещины. Они обошли половину здания и оказались перед спуском. Еще один участок пола обрушен. Теперь снова вниз. — Да, — кивнул Туран, — это нарочно так сделали. — Конечно, — Разин смотрел сколы на перекрытиях. В разных концах спуски подъема организовали, чтобы здание устояло, не развалилось. Грамотный подрывник работал. «У вас в Мехокорпе такому учат?» – спросил Туран. «Здесь не Мехокорп работал, губерта люди. Но вот зачем это устроено, пока непонятно». Монах первым сошел по наклонной плите. Он заторопился и на несколько шагов оторвался от охранников. Обращенная к востоку стена была выломана и под бетонным полом неторопливо плескалась бурая жижа. За зданием снова тянулись болота. Да не такие, как прежде, а настоящие топи. Тут не то, что на сендере, вовсе не пройдешь. До самого горизонта простиралась плоская равнина, залитая топким месивом, трясина дышала, шевелилась, на поверхности вспухали зеленоватые пузыри, лопались, источали вонь. Заросли Осоки то тут, то там поднимались над поверхностью болота. Трава была бледная, бессветная, будто выгоревшая. Она вяло покачивалась под ветром, который разносил вонь и желтую пыльцу, сыплющуюся с метелок тростника. Кое-где из бурой грязи выступали бетонные обломки и торчали черные голые деревья с кривыми ветками. Вокруг руина несло островки из сломанных веток, Жухлой осоки и тины. Сверху островки подсохли, растрескались, в трещины выплескивалась болотная жижа. Монах вышел на край бетонной плиты, за которой начиналась бескрайняя топь, и встал. Белорусу не понравилось, что тот отошел так далеко. Он быстро зашагал к пленнику. Эй, брат, куда бежишь? Потом окинул взглядом пустынное болото. Э! ты куда нас привел, гад? Дорога-то где? Чего дергаешься? Монах двигал плечами, растягивал и рвал веревку, которой ему связали руки. Пока шагал к этим руинам, она успела намокнуть и немного ослабла. Бородач высвободил кисти и первым делом ударил Тима в голову. Метил монах в высок, но белорус успел отступить, кулак прошел скользь. Тим попятился, пытаясь выдрать из-под себя обрез, но тут мозолистый кулачище врезался ему в подбородок. Мир потемнел, серые бетонные стены закружились перед глазами. Белорус увидел сотни ярких звездочек. Ему показалось, что в затылок воткнули раскаленный пруд, а потом он потерял сознание. Когда Тима отправили в нокаут, Разин выходил из-за поворота. Оценив ситуацию, он сразу перешел к действию. Детина был выше и тяжелее его. Шагнув навстречу, Егор сместился в сторону, уходя от удара, и перехватил монаха за руку, подтолкнул в плечо, развернувшись следом, врезал костяшками пальцев в горло и тут же ударил локтем снизу вверх. Монах закачался, отступил на край плиты. За спиной Разина раздался шорох, звякнула патронная лента. Не стреляй, окликнул он Турана, который так опустил пулемет. Когда Разин опять повернул голову, Монах свалился вниз. Расплескались маслянистые волны. Детина поднялся из воды, держась за горло, побрел прочь. Хриплое дыхание его далеко разносилось вокруг. Разин потянул из-за пояса обрез. Туран встал рядом, краю плиты соханьем подполз белорус. Болото зашевелилось. В нескольких местах бурая масса, состоящая из жижи, островкова соки вперемешку с грязью и гнилых веток, приподнялась, выгнулась упругими горбами. Пять округлых комьев, оставляя позади развороченную трясину в разводах пены, потекли за монахом, догнали, сомкнулись. Взметнулись брызги, грязь захлестнула беглеца, он исчез, будто провалился в яму, крик захлебнулся. Там, где пропал монах, пошли волны, закружилась в водовороте, потом из вороха, кроваво-белой пены взметнулась рука с растопыренными пальцами и медленно опустилась. Белорус трудом сел и пробормотал, поглаживая затылок. «Я половину просмотрел!» Он зажмурился, тряхнул головой. «Мне показалось, или его там порвали?» «Можно и так сказать». Откликнулся Туран. Разин опустился рядом с белорусом на корточке, свесив кисти между колен, качнул обрезом в сторону болота. И как мы теперь на остров попадем?